Штаны на докторе, не штаны, а фантастика. По жёлтому полю цветочки в клетках. Из фартуков няниных что осталось. А внизу у меня дерюжина да только в краске. Маляры об неё кисти бывало вытирали. А пиджачок этот ещё в Лондоне был куплен. Износу нет. Цвет, конечно, залакировался, а был голубиной. Я всегда думаю что пиджак чёрный, с кофейной искрой.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 То к Костеле, то к Седловине за Бабуганом. Помните, у Жюль Верна Сайрос Смис в таинственном острове или Паганель? Как это давно было, и как всё-таки хорошо, что было. И у нас тогда они не изъяли книги. И я в том же роде изловчусь. Могу до 5 минут с точностью, если солнце. Сейчас без 10 минут час.